Глава 19. Ректор появился ближе к вечеру. Хмурый, осунувшийся, угнетённый грузом проблем. А у кого их нет? Но любую усталость снимают зелье, если не забывать их принимать. Торели, как ты?» — поинтересовался мужчина, занимая стул для посетителей. «Не так хорошо, как хотелось бы», — ответила уклончиво. «Вижу, у вас накопились вопросы. Как идет расследование?» «Со скрипом» признался Танторан: «Если бы не твоя наблюдательность и один примечательный артефакт было бы совсем худо». «Ваше отсутствие поиски преступников зашли в тупик. Сама понимаешь, подробности я рассказать не могу. Но исполнители, имеющие хоть какое-то отношение к обороне крепостной стены, мертвы. Конечно, там и твари постарались» однако стражника, подсыпавшего снотворное сослуживцем, в ночь перед нападением. Нашли убитым в канаве. Перед этим очевидцы видели стража в кабаке, где тот нажрался в стельку. Вроде ничего особенного, случается иногда. А вот его жена смертельно отравилась грибами на следующий день. И это уже не совпадение. «Не понимаю, кто и зачем это делает?» «Вы думаете, в городе орудуют сообщники тех, кто напал на Атана Яровина?» «Не исключено», — покивал ректор в такт своим мыслям. «Танторан, во время похода я постоянно задавалась вопросом. Почему вы позволили отправиться в столь опасное путешествие в Вериону и Исильмея?» «А теперь, кажется, догадываюсь. Вы хотели таким образом убрать их из города?» «Отчасти. И только Арусанда». Тана Ваймур сама изъявила желание присоединиться к компании. Признал мужчина. И я подумал тогда, что это не такая уж плохая идея. Отряд состоит из двадцати с лишним человек. Все на виду. Если преступник и прячется среди них, то непременно себя проявит. Вы так запросто об этом рассуждаете? А если бы улкары разорвали королевских особ, что тогда? «Если вы не знали, то, наследники родовитых семейств шагу из дома не сделают без сильных амулетов. А уж принцесса ими обвешена, как яблони в урожайный год. Ничего бы с ней не случилось, если бы не запаниковала. Хм, значит, и но ничего не угрожало», — сообразила я. «Ну так что вы нашли убийца? Драхир?» «Он был моим человеком» направленным специально, чтобы присмотреться к участникам и выявить предателей. Огорушил новостью Хел Кориторан. Его подозрительное поведение связано с полученным от меня заданием. Э... А... Как же так? А вы не допускаете мысли, что он работал на вас и на кого-то еще? Драхир прошел суровую школу охотников. Сама знаешь, гнилые личности надолго там не задерживаются. Однако последние несколько лет он часто бывал в Мелесине, сопровождая караваны. Да будет тебе известно, что Северное Королевство не жалует чужаков. А у Драхира было разрешение на перемещение за стеной. Этот факт говорит об определенной степени доверия к человеку. «Угу, сожрал Саяр вашего парня вместе со всеми его разрешениями», — хмыкнула мысленно. И как доказать, что он нарочно натравил стаю на отряд? Мысли-образы Глирха на стол не выложишь. А давно он в Атарон прибыл?» «Примерно за месяц до нападения», — ответил мужчина. Намеревался покинуть город до начала сезона дождей, но не получилось. Напился накануне отъезда того самого каравана и банально проспал. Хозяин постоялого двора это подтверждает. Неделю гулял, встретив давних товарищей. А после двое суток отсыпался. Как раз к нападению пришел в себя. А среди тех товарищей, с которыми он встречался, никого из стражей города не было. И откуда хозяину постояло во двора известно, что оба дня Драхир находился в номере? Как по мне, выпивая со стражами, охотник заделывался с ними добрыми друзьями. И когда караван ушел, они могли выпустить его за стену. Два дня для умелого охотника. Достаточный срок, чтобы догнать караван, активировать приманку и вернуться. Для меня виновность Драхира не представляла сомнений. От того я и строила предположение. «Ммм, хорошо. Я еще раз проверю хозяина таверны. Пообещал ректор. но «Ну, хватит о моих проблемах. Давай поговорим о тебе. Заметь твою причастность к спасению города кое-как удалось. Многие защитники слышали о тель дариан и собственными глазами видели, как он отважно бросался за стены и сражался с тварями. «Я грешным делом думал, этого человека не существует, а ты в силу природной скромности не желаешь огласки». Однако в походе ты еще раз отличилась, когда на глазах у трех представителей высшей аристократии воспользовалась редким оружием и расправилась с серьёзным противником. С твоего позволения Танкентара разрешил взглянуть на мечи и посох. Так что я понимаю теперь, чем пробили панцирь каракатицы. Мне непонятно другое. Кто такой этот Тельдар-Энвейер? И откуда у тебя взялось столь редкое оружие? Упс. Я досадливо прикусила нижнюю губу, раздумывая, что ответить. Я не скажу, кто такой Тельдар-Энвейер. «Есть тайны, которые я не вправе раскрывать посторонним». Тщательно подбирая слова, чтобы они звучали правдиво, ответила ректору. «Что ж, я понимаю. Тан Торен недовольно поморщился. Но дайте хоть какую-то информацию. Потому что общественность требует предъявить героя. Люди не слепые. Многие наблюдали, как русант воздушной петлей вытаскивал человека из-за стены» а Черный рыцарь рубился с теми тварями, которые намеревались его сожрать. Учитывая, что похожего воина с необычным оружием одновременно видели на разных участках стены, подозревая, вы действовали вдвоем с Анвияром. Уж не Лаэрт или он имел в виду? В целом предположения не лишены логики. Можно соврать, что Тельдар — давний друг Коренеля Виллина и, помогая мне, тем самым отдавал долг погибшему другу. Но где гарантия, что любое слово впоследствии не обернется против меня? Эльфиры умеют переиначивать информацию и представлять ее в выгодном для себя свете. Сожалею, но мне больше нечего добавить. Вас сдерживает клятва, долг жизни, иные обстоятельства. Здравый смысл и инстинкт самосохранения. Но этого, разумеется, я не сказала. Отвернулась к стене и прикрыла глаза намекая, что разговор меня утомил. Мы еще вернемся к этому вопросу, Таурелья. А пока отдыхайте и набирайтесь сил. Завтрашнего дня вас будут навещать преподаватели, чтобы вы не отстали от программы. С уходом ректора я испытала облегчение. Мне бы с Лаэртом связаться, предупредить, что я в порядке, и рассказать последние новости. Наверняка он бы быстрее выяснил, чем занимался этот Драхир в городе. Скорее бы уже выздороветь. Избавиться от надоевших за день лубков и заняться тем, для чего сюда приехала. Вечером меня навестила Индиль, чтобы покормить, помочь с гигиеническими процедурами и выполнить предписание лекаря. А ночью, уже после отбоя, через приоткрытую фрамугу окна в палату просочился Санкос. Лаиса! Кинувшись ко мне, брат так и не решился обнять, чтобы ненароком не навредить. Как же я по тебе скучал! Стиснув ладонь моей здоровой руки, парень прижался к ней щекой. А я не удержалась и погладила мелкого. Я тоже скучала. «Только, пожалуйста, называй меня Тауреллией, даже наедине. Мало ли кто услышит. Это имя тебе не подходит», — пробурчал паренёк. Длинные и чересчур эльфирская». «Ну, что тут поделаешь. Выбирать не приходится. Если не нравится Тауреллия, называй коротко. Тай. Так лучше?» «Ммм, mm, всё равно не то. Но я постараюсь привыкнуть. Ты как, в порядке?» Сердце оборвалось, когда я увидел, как тот улкар тебя снес. А после, сама знаешь, ни ренгар, ни принц не давали к тебе даже приблизиться. «Я уже иду на поправку. Не переживай. Слышала, ты забрал мое оружие и теперь охраняешь его от хищников? Ого, ты не представляешь, сколько желающих было добраться до меча. А посох...» Я пробовал помахаться им и скажу это нечто. Вот бы мне такой. Ну, такой не обещаю. Я усмехнулась. Вряд ли мне еще раз повезет убить Скорпа. Чтобы забрать Джала, а Вот Дживалу, Хорба, думаю, достану. Но для этого надо сначала выздороветь и отправиться в Ориентал на пару месяцев. Если не больше. Такие твари только на третьем уровне обитают. Вот уж точно. Брат помрачнел. Гигантские восьмилапые чудовища. Нет, Тай, не нужно мне такое оружие. Я не хочу, чтобы ты рисковала собой. Не хочу снова тебя потерять. И не потеряешь, поверь. Послушай, можешь кое-что для меня сделать? Все что угодно, Тай. Давай принцессу прибью по-тихому, чтобы не болтала о тебе гадости, предложил мелкий. Она распространяет обо мне гадости. Еще какие. Говорит, это ты подвергла лагерь опасности. А после задурила воинам головы. И подставилась под клыки улкара специально, чтобы никто на тебя не подумал. А в дороге приворожила наследников и потребовала, чтобы тебя несли на руках. Она головой не повредилась случайно? Сама же магию призвала и едва нас не погубила. А весь бой в отключке провалялась. Не без моей помощи, конечно. Но разве я могла допустить, чтобы остроухая дура применила заклинание? Но те, кто там присутствовал, не верят ни единому слову. Но ты не представляешь, сколько у нее подпевалось числа обучающихся тут эльфирок. Они, твари вживую, не видели, а смеют рассуждать и указывать, что и кому надо было делать». Рингар потребовал, чтобы Есельмея не распространяла клевету, иначе он с ней даже разговаривать не будет. Ушастая процедила извинения сквозь зубы и пыл поумерила. Но свиту продолжила наускивать. «Какая муха ее укусила!» — удивилась я. «Чего взъелась?» Так она на принца глаз положила. Наверняка рассчитывала, что в походе с ним сблизится. А верю, он на нее даже не взглянул ни разу. Зато возле тебя на сеткой хлопотал И никого не подпускал в дороге. М «Да, тут дохлым заршем попахивает». Я расстроилась. «Убивать никого не нужно. Лучше присмотри издали и предупреди» если увидишь, что задумала подлость. Попросить я хотела о другом. Ты не мог бы сходить в город завтра. Разыщи Лаэрта и предупреди, что я в порядке. У меня не получится вырваться, пока я тут лежу, скованная по рукам и ногам. А где его найти? Я назвала адрес нашего дома и пару таверн, где мы с братом иногда встречались. Помимо этого попросила передать, чтобы Лаэрт выяснил информацию о Драхире с кем встречался, по каким кабакам шлялся, что делал. Если получится, то осмотрел бы номер, в котором тот жил, и узнал, можно ли из него выбраться незамеченным. «В чём ты его подозреваешь?» «Думаю, он навел на лагерь стаю улкаров». «Ты ничего подозрительного не чувствовал в ту ночь?» «Тревогу, да, ну, не смертельно», — признал самкас «Но в лесу я и так постоянно на настороже, поэтому не волновался». Мы с ренгаром отбились бы, не впервые. «Вижу, ты с ним сблизился», — ощутила легкий укол ревности из-за того, с какой теплотой парень отзывался о красноволосом. Я провел с ним бок о бок достаточно времени, чтобы понять, Рингар Кентара никогда бы не воткнул нож в спину человеку, спасшему жизнь, как сделал его дядя. Рокуэн Кентара всегда отличался излишней жестокостью и отсутствием принципов. Наверное, поэтому его отправили на поиски девочки из гиблого леса. «Ты что-то знаешь об этом?» — Рингар рассказал. Встрепенулась я. «Зачем они меня искали?» Глава рода Кентара отдавал приказ Рокуэн, а наследника включили в состав отряда, чтобы набирался опыта. Но сам Рингар предполагает, что вся эта ситуация возникла из-за помолвки Тимунда, Русанды и Темилии. Он пытался выяснить у отца, чем помешала безвестная девчонка из Орентала И. «И что, Санкас? Я даже с кровати приподнялась. Не тяни, пожалуйста. Знаешь ведь, как для меня это важно». «Говорят, за неделю, как тебя нашли, из Мелесина в Езиаран выдвинулось посольство, состоящее из Мелисинской знати. Среди них доверенный человек северного короля, уполномоченный вести переговоры о династическом браке. «Предположительно, в состав делегации входила будущая невеста принца. Но мы об этом уже не узнаем. Потому что караван подвергся нападению тварей и сгинул в Орентале. Хочешь сказать, я была там, в том посольстве? Что я и есть та самая невеста? Дочь короля Мелисина Бред. Не может такого быть. Как бы я потом оказалась на другом конце гиблого леса? Вдобавок, правители Мелисина помешаны на чистоте крови и их магии. Достаточно посмотреть на принца Хиллариона, чтобы увидеть разницу между нами. Ушки у меня тогда были обычными, они изменились после моего возвращения из Орентала, где я прожила несколько месяцев, питаясь только мясом тварей. Я никак не могла быть той невестой. А я этого не утверждал, но ты могла бы состоять в свете принцессы. «Или оказалась не в том месте и не в то время?» — хмыкнула я. Посольство передвигалось с караваном. Не исключено, что вместе с ним путешествовали эльфиры, не имеющие отношения к королевской семье и их посланникам. Неужели Кентара таким способом расправились с конкурентами? Но что им сделала молоденькая девушка? «Не знаю, Тай. Кентара прознали о выжившем найденыше с белыми волосами и отправили отряд воинов, чтобы его уничтожить. Значит, всерьёз опасались, что правда всплывет наружу. «Если бы я еще помнила, что произошло», — пробормотала задумчиво. «Выходит, ответы на вопросы о прошлом следует искать у Мельсини?» «Да», — подтвердил Санкос. «Но у меня к тебе просьба, сестрёнка. Какая же?» «Рингар и Тэмилия не виноваты в том, что тогда случилось. Пообещай, что не тронешь их, если надумаешь мстить Кентара». А они останутся в стороне, если дело коснется членов семьи. Вряд ли. Брат тяжело вздохнул. Но если это будет Королевский суд, и главу рода признают виновным, тот ответит по всей строгости. Наверняка его казнят, а новым главой станет рингар, которого обяжут выплатить штрафы и компенсировать потери семьям пострадавших. «Ты веришь, что такой суд однажды состоится?» Я покачала головой. Да и как можно компенсировать гибель близкого человека? Хотя да и угадаю, через брак или удочерение. Вероятно, подтвердил Санкос. Но дело не в этом. В тот миг, когда ты чуть не погибла, я ощутил острую потребность рассказать правду. Интуиция сработала или предчувствие, не знаю. Я не понимаю природы своего дара. Пожалуйста, будь осторожна с представителями Северного Королевства. И прошу, сохрани в тайне то, что я рассказал. Ренгар поделился этим секретом в ответ на мои откровения о тебе. Он выяснил подробности, когда вернулся домой из злополучного похода с нападением на танксур. Отношения с отцом у него испортились окончательно. Вот он и рванул в Езиаран, чтобы присмотреть за сестрой у которой состоялась помолвка с Тимундом и Русандом. «Дальше ты знаешь». Брат ушел только под утро, выскользнув через приоткрытое окно. Перед этим он помог достать вещи из тумбочки, откуда уже я самостоятельно выудила фиал с восстанавливающим зельем. «Идею с подарком ты подсказал Рингару?» — уточнила у мелкого, на что тот только кивнул. «Знаю, ты не любишь подолгу валяться в кровати». А что, как несвежая печень быстро поставит на ноги? «Спасибо. А как тебе служится у Кентара? Ты доволен? Не думал вернуться?» «Это только со стороны кажется, что служу. А на самом деле мы друзья. Почти братья. До недавнего времени у нас не было секретов. Я все испортила, да?» «Ты чего, Тай? Даже не думай об этом. Ничего ты не испортила?» Тем более, ты очень нравишься Ренгару. Он только о тебе и говорит. А еще дико ревнует Верену, который так и вьется вокруг. Вот если бы между вами с Ренгаром сладилось, это было бы наилучшим выходом». «Чего сладилось? Каким таким выходом? Ты в своем уме?» Зашипела я кошкой. «Я ей этот нахал красноволосый. Из-за него погибла Маура Сура. И твой наставник тоже, между прочим». И вообще, как тебе только пришла в голову подобная глупость? Все, иди уже, пока я добрая. После ухода Санка со спать я не стала. Какой сон, когда рассвет уже занялся? Зато у меня было время подумать и осмыслить ту информацию, что получила от ректора и брата. Итак, что мы имеем? Драхир побывал у Мелисини, после чего прибыл в Атарон, где столкнулся с ректором, который нанял его по старой дружбе. Но как знать, с какой изначальной целью охотник пожаловал в город? Может, он использовал свободное время, чтобы побродить по округе и установить приманки? Другой вопрос, зачем ему это понадобилось? Не мог не понимать, что подобные действия приведут к гибели невинных людей. В то же время в Академию съезжаются отпрыски высшей аристократии четырех королевств. Принцесса Ниньесира, наследник Кентара сестрой, принц Верион, И это только те, о ком я знаю. Кстати, присутствие Сельмеи и наследника древнего южного рода легко объясняется тем, что именно Рингар будет защищать честь родного королевства на турнире. Тогда как девушка — символизировать высшую власть. Вере, он неплохо владеет мечом, но представлять Езиаран, скорее всего, будет Акхар. С Зельдарином пока ничего не понятно. Мои друзья Зельги, сплошь отпрыски древних родов каждый из которых вправе претендовать на подгорный трон. А что же загадочный Мелисин? Победитель прошлого турнира не допускается к участию. Поэтому Таэлос фигурирует в роли наставника боевых искусств. А принц Мелисин, Хилларион Эркас, прорывается к городу практически в момент атаки тварей. Кроме того, парнишка — чистокровный Эльхельс, о нем ничего не известно. Почему представители высшей власти именно сейчас собрались в Академии? Подготовиться к турниру королевств? А дома они не могли этого сделать? Не понимаю, какой смысл раскрываться перед вероятным противником раньше времени? Эти соревнования — традиции прошлых лет. Но почему вокруг них закипают такие страсти? Надо бы узнать у Тайлоса, какие преимущества получает каждое королевство, кроме самого факта победы. В процессе размышления я часто возвращалась к рингару и словам Санкоса, что нравлюсь ему. Ловила себя на мысли, что глупо улыбаюсь этому факту. Интересно, что пробудило интерес Красноволосова. С подачи моей хвостатой подруги я сейчас для парней объект повышенного внимания, но влечение угаснет. Едва только завершится сезон дождей. Осталось два с половиной месяца потерпеть. Тогда и выяснится, чего стоил их интерес. С утра перед началом занятий ко мне заглянула индель. Девушка ловко перестелила постели и заплела мне волосы. Помогла умыться и накормила завтраком. Поверх ночной рубашки надела на меня безрукавку, чтобы не смущала преподавателей полураздетым видом. Для записи оставила тетрадку с перьевой ручкой. Не уверена, что получится ею воспользоваться, но вдруг учителям понадобится что-нибудь написать. Временное расписание, например. После сиделки в скорости упорхнувшей на занятия меня навестил Тан Альмаир. Лекарь провел диагностику и отметил, что кости срастаются гораздо быстрее, чем он ожидал. «Такими темпами через пару дней можно будет лупки снимать», — обрадовал новостями. «Но зная вашу неусидчивую натуру, Тоурели, торопиться не буду. Вы ведь не утерпите, сразу нагружать мышцы начнете. А этого нельзя делать первое время. Ну вот, я только обрадовалась, что скоро избавлюсь от колодок, как меня спустились с небес на землю.